Глава 33. Последняя служба татар. Арзерум, муж Баязет, Батум и Гюмишхан – вот границы той огромной площади азиатской Турции, на пространстве которой в кампанию 1829 года небольшому русскому войску приходилось вести кровавую борьбу с многочисленным и упорным врагом. Проследив шаг за шагом за всеми перипетиями этой борьбы на главном и второстепенных театрах военных действий, остается заглянуть еще в один уголок очерченного района. Это Вольтинский и Нариманский санджаки, которые в общем ходе событий играют хотя и незначительную, но самостоятельную роль. Нариман, Ольта и Шаушет... по своему счастливому положению вне пути наступления русских войск, были пройдены мимо и скоро сделались гнездом всех разбойничьих шаек, поминутно нарушавших спокойствие занятых нами провинций. Дерзкое поведение воинственных жителей этих санджаков вынудило Паскевича, вскоре после занятия Арзерума, направить для покорения Ольты грузинский гренадерский полк. Но внезапная бейбордская катастрофа и волнения охватившие тогда покоренные области, потребовали сосредоточения сил Корзеруму, и гренадеры, не дойдя до Ольты всего лишь 16 верст, возвращены обратно. Не оставляя, однако, мысли об усмирении горных санджаков, главнокомандующий поручил это дело подполковнику Шумскому. стоявшему в Ардагане с сороковым егерским полком и частью Карапапахской конницы. В середине июля Шумский предпринимает ряд экспедиций с исключительной целью оградить движение транспортов и караванов по Карской и Охолцыхской дорогам. В одной из таких экспедиций он разбил значительную шайку, взял в плен одного из самых смелых, предприимчивых предводителей и далеко углубился в горы. Две роты егерей успели даже проникнуть в самый Шаушет, рассеяли там скопище вооруженных жителей и отбили до тысячи голов лошадей. Появление русского отряда в недоступных горах произвело сильное впечатление и понудило многих ордоганских мусульман, бежавших туда еще в минувшем году, изъявить покорность и просить позволения переселиться на прежние места, покинутые деревни. Но большая часть коренного населения ушла еще далее, в недоступные ущелья, под покровительство ливанского бека, обещавшего им помощь. Эта экспедиция принесла еще и ту пользу, что турецкие войска, начавшие формироваться в Шаушете, Геле и Ливане, рассеялись. Очистив, насколько было возможно, край отбродивших в нем шаек, Шумский 2 августа предпринял уже большую экспедицию в Ольту. Город, однако, сдался без боя. Тамошний правитель кучук не желая покориться, бежал в Ливану. И на его место предложено было народу избрать другого правителя. Восстановив порядок, Шумский пошел назад в Ордоган. И ему необходимо было спешить, так как носились уже слухи, что где-то в горах собираются партии, чтобы отрезать отряду обратный путь. В Пенякском Санджаке 2000 аджарцев под предводительством брата бека действительно заняли позицию в крутых лесистых горах, именовать миновать ее было нельзя. Столетние деревья, срубленные и наваленные одно на другое, образовали грозные завалы, через которые отряду предстояло проложить себе дорогу оружием. Бой начался в 6 часов утра. И кончился только в 11. Атакованный неприятель защищался с ожесточением. Несколько раз аджарцы бросались из завалов в кинжалы, прорывались даже до самых орудий. Но каждый раз картечь валила целые ряды их, и толпы опять скрывались в укреплении. Наконец артиллерия разбила завал, и егеря, бросившиеся на приступ, овладели позицией. 200 неприятельских тел осталось на месте, и взят был в плен один из куртинских старшин со всеми своими телохранителями. Но спокойствие, водворившееся в горных санджаках, было и непрочно, и недолговременно. Катастрофа, разразившаяся над головой Сакина Ваджарии, тяжело отозвалась на действиях маленького ардаганского отряда, и теперь, когда Аджария открыто стала на сторону Турции, Пускаться в горы с такими ничтожными силами, какие находились в распоряжении Шумского, было бы крайне рискованно. Экспедиции приостановились, а вместе с их прекращением стало утрачиваться и наше влияние на жителей Ольты и Наримана. Новый турецкий Сераскир весьма искусно воспользовался таким положением дела. Он понял ту важную роль, какую могли играть на наших сообщениях эти закинутые бог-весть, в какую глушь уголки, и обратил на них особенное внимание. При энергичной деятельности посланных туда эмиссаров ему удалось возмутить народ и восстановить в Санджаках прежнюю турецкую власть в лице Гусейнбека, человека также весьма энергичного и предприимчивого. Около него стало группироваться все, что было в населении беспокойного, праздного, недовольного вынужденным бездействием. Скоро под его начальством образовались большие конные силы, начались грабежи и убийства всех сторонников русской власти. Партии опять появились на дорогах, и наши транспорты опять могли проходить по ним только с большими конвоями. Обстоятельства значительно усложнялись еще и потому, что свободных войск не было ни в Арзеруме, ни в Ахалцихе, ни в Ардагане. Паскевич надеялся было, что повсеместное поражение им неприятельских скопищ во время трапезунского похода повсюду во спокойствие, однако надежды эти не оправдались, несмотря даже на наступившие холода и постоянные ненастья. Осень 1829 года настала ранняя, сентябрь принес с собой пасмурные, дождливые дни и темные ночи. Утренники стояли такие холодные, что на окрестных высотах трава покрывалась инеем, и в местах, занимаемых пикетами, пришлось устраивать даже навесы для укрытия людей и лошадей от непогоды. особенно страдала мусульманская конница с ее породистыми но нежными лошадьми не выносящими холода болели и сами всадники не имевшие для своей защиты ничего кроме бурки да и той приходилось укутывать на ночь своих жеребцов лазы находились также не в лучшем положении трудно было представить чтобы они Лишенные пристанища и вынужденные встречать суровую непогоду в глухих, едва проходимых трущобах, отважились бы на новые предприятия. Приближалось время зимних квартир. Транспорт за транспортом выходил из Арзерума по дороге на Гумры, куда перевозили больных и отправляли запасные артиллерийские и инженерные парки. Ушла, наконец, и батарейная артиллерия под прикрытием двух род Шерванского полка. а за ними последовали второй и четвертый конно мусульманские полки, но прежде чем возвратиться домой мусульманам нужно было сослужить еще одну боевую службу паскевич присоединил к ним пионерную роту с двумя кигорновыми мартирами и поручив этот летучий отряд командованию подполковника князя аргутинского долгоруковаая Приказал ему пройти через Нариманский и Ольтинский санджаки с тем, чтобы наказать возмутившихся жителей. 11 сентября отряд выступил из арзарума Путь лежал через высокий хребет Таврдат, уже покрытый глубоким снегом. Предводимый князем Аргутинским, будущим героем дагестанских гор, отряд смело преодолел все трудности, И 16 сентября уже был в одном переходе от Ольты. здесь, перед деревней Сурб-Саркис, его ожидал неприятель. Тесное ущелье было занято большой толпой делибашей, к которым то и дело подходили из деревни новые и новые силы. Скоро число наездников возросло до 800 человек, и тихо заколыхались над ними три развернутые знамени. Саргутинским была только одна конница, пехота же ики горного, и кегорновые мортиры, действия которых теперь могло бы так пригодиться, остались далеко в горах. Посланный к ним, чтобы ускорить движение офицер, вернулся с известием, что колонна ранее как через 3-4 часа подойти не может. Вьючные верблюды на которых везлись орудия, были изнурены и так подбились горной дорогой, что едва переступали. А пионеры не могли оставить их без прикрытия. Между тем, бездействие в виду неприятеля было крайне опасно, и Аргутинский решился атаковать делебашей, не ожидая пехоты. Он тихо подъехал ко второму конно-мусульманскому полку, стоявшему впереди, и, обращаясь к его командиру, сказал «Сейчас начнем атаку. Нужно иметь впереди отборных людей. Вызовите охотников». Майор Кувшинников, старый Серпуховской Улан, два раза раненый в наполеоновских войнах, сказал татарам короткую речь и вызвал охотников. Выдвинулись все четыре сотни разом. Самолюбие татар было задето, и никто не хотел оставаться сзади. Тогда Кувшинников повел вперед первую сотню. За ним тронулась вторая, под личной командой князя Аргутинского, остальные две, поддерживая это движение, наступали уступом. Весь четвертый полк остался в резерве. Сблизившись с неприятелем на сто шагов, Кувшинников начал атаку, но едва первая сотня пустилась в карьер, как остальные вырвались, так сказать, из рук своих начальников и устремились в битву без всякого приказания. Дилибаши повернули назад, и первая линия высот была занята почти моментально. Но за нею виднелась другая, третья, целый ряд высот, и на каждой из них делебаши, пытаясь удержаться, вступали в рукопашную схватку. Их опрокидывали, гнали, и, наконец, втоптали в деревню, где произошла последняя и самая горячая схватка. Под самим Кувшинниковым лошадь была убита в упор из пистолета, три офицера и 14 татар ранены. Но это-то упорство и помогло разбить неприятеля. Четвертый полк успел обскакать деревню и ударил Делибашам в тыл. Поражение было полное. Начальник турецкой кавалерии Аслан Бей успел ускакать, но весь конвой его из 54-х человек с известным ольтинским наездником Амар-Агой был окружен в деревне и взят в плен. Два знамени, множество оружия, лошадей и скота составили военную добычу татар. Сколько у турок было убитых, неизвестно, но на Сурб-Саркистском кладбище, как доносил Аргутинский, было погребено до 100 неприятельских трупов. На следующий день, когда отряд уже приближался к кольте, армяне дали знать, что турки занимают в городе одну цитадель, а что сам начальник Санджака Гусейнбек – стоит в семи верстах за Ольтой на крепкой позиции у деревни Джунджурус. Тогда князь Аргутинский оставил сотню мусульман и роту пионер для наблюдения за крепостью, а с остальной конницей пошел атаковать Гусейна. На этот раз в авангарде шел 4 конный полк под командой Нижегородского полка капитана Эссена, желая скорее столкнуться с неприятелем Эссен, С места тронулся рысью и далеко опередил колонну. Но едва мусульмане его втянулись в глубокое Джунжурское ущелье, как из-за скал камней со всех сторон посыпались пули, а на гребне выказалась огромная масса турецкой конницы. Отбиваться в тесном ущелье было неудобно. Часть мусульман спешилась, залегла за камнями. и под их прикрытием Эссен медленно шаг за шагом стал отходить назад, на равнину. Вслед затем на ту же равнину вынеслось из ущелья и вся турецкая конница. Картина была поразительная. Впереди всех скакали знамена. Их большие полотна, развивавшиеся на быстром скаку, как бы указывали туркам путь к победе и славе. За ними красивыми толпами неслись... синие и красные делибаши шелк золото и яркие цвета красивой одежды все показывало присутствие здесь одного из тех турецких начальников, которые любят окружать себя восточным блеском и сказочной роскошью и гусейнбег был действительно одним из таких начальников в его привычке к роскоши было много обаяния которому подчинялись суровые лазы. Все это составляло резкий контраст с нашими татарами, которые недавно еще были такими же нарядными, а теперь дрались в своих обтрепанных за поход черкесках с оборванными и полинявшими галунами. Забыв о щегольстве одежды, но сохранив доброе оружие, вместе с ним и доблестный дух, татары хотя и пятились назад, но с достоинством, поджидая только помощи, чтобы ринуться на турок. Скоро со стороны Ольты показался второй конный полк, идущий на полных рысях. Уверенный теперь в поддержке, Эссен остановился и приготовился к атаке. Еще минута, полки соединились, и целая мусульманская бригада разом ударила на неприятеля. Пять байрактаров, скакавших впереди, были моментально изрублены, и пять знамен захвачены шерванскими беками. Дилибаши понеслись назад. Загнанные в ущелье они пытались остановить преследование, но капитан Эссен быстро спешил своих татар и повел их в кинжалы. Две сотни полка Кувшинникова заскакали в тыл. Опасение быть отрезанными заставило делебашей уходить в рассыпную. Татары скакали у них на плечах и преследование продолжалось до тех пор, пока неприятель совершенно рассеялся. Поздно вечером весь отряд собрался под Ольтой. Между тем, пока шло кавалерийское дело, подпоручик Гангеблов, командовавший пионерной ротой, поставил против цитадели кигорного и мартиры и открыл бомбардирование. Из цитадели отвечали пушечной и ружейной пальбой. С наступлением ночи пальба прекратилась. С рассветом первый предмет, бросившийся в глаза осажденным, были семь турецких знамен. развивавшихся на высоком кургане впереди русского лагеря. Они с очевидностью свидетельствовали об участи Гусейнбека, но гарнизон не думал о сдаче. Не зная численности его, Аргутинский действовал осторожно и с утра вновь начал бомбардирование. Восемь турецких орудий отвечали живым огнем. Борьба оказывалась для нас неравной. На все предложения сдачи гарнизон требовал пропуска с оружием в руках, а князь Аргутинский на это не соглашался. Тогда некто Хаджи-Шейх Салим, мула одной из Ольтинских мечетей, вызвался быть посредником с тем, чтобы защитникам цитадели была дарована жизнь и сохранено имущество. Это подействовало, и через час перед Аргутинским предстало 20 аджарцев. «Где же остальной гарнизон?» – спросил Аргутинский. Аджарцы переглянулись. «Мы все тут, нас только и было двадцать человек», – отвечал один из них. Замок тотчас был занят пионерами, и в нем взяты две медные мортиры и шесть легких пушек. Едва войска покончили с Ольтой, как возвратились два армянина, ходившие на разведку, и привели с собой ливанского грузина, который заявил… что Гусейнбек сегодня ночует с небольшим конвоем невдалеке от Ольты, в деревне Карапет, Таускердского Санджака. Мысль захватить Гусейна была так соблазнительна, что Аргутинский, несмотря на усталость конницы, выдержавший двухдневный горячий бой, тотчас приказал готовиться к походу. С закатом солнца весь отряд уже был в пути. Таускердский Санджак вели две дороги. По одной двинулся Эссон, по другой Кувшинников со своим полком, пехотой и артиллерией. Прошли уже добрую половину ночи, как в колонне Кувшинникова вдруг грянул выстрел. Передовые татары наткнулись на пикет у самой деревни Полосуры. Времени терять было нельзя. От Полосуры до Карапет всего несколько верст, и жители могли предупредить Гусейна об опасности. Весь второй полк понесся карьерам В это время с противоположного конца деревни выскочила конная партия и устремилась к лесу. Сотня мусульман с самим Кувшинниковым понеслась за ней. А остальные продолжали скакать по Таускердской дороге. Пехота бездорожным полем поспешала бегом, чтобы занять дорогу на Киях и отрезать Гусейну последний путь отступления. Но как не быстро влетели мусульмане в деревню, Гусейна они там уже не нашли. Своевременно извещенный об опасности, он пустил конвой по большой дороге, а сам, отделившись в сторону, бросился в горы по таким опасным местам, что из пяти сопровождавших его нукеров, три сорвались с кручи и вместе со своими лошадьми разбились насмерть. Но добрый конь Гусейна вынес его из пропасти. Между тем конвой, скакавший по дороге, попал как раз на четвертый полк и был истреблен им почти поголовно. Скоро вернулся и Кувшинников. Оказалось, что в партии, которую он преследовал, был сам Кучук Бей, старый правитель Ольтинского Санджака. Но партия его успела, однако раньше татар достигнуть леса и, бросив лошадей, спаслась пешей. Набег, строго говоря, не удался. Но нравственные результаты его были огромны, так как он в конец подорвал обаяние Гусейна в народе. Когда отряд вернулся в Ольто, там уже вполне была восстановлена русская власть и был новый правитель, избранный народом. Ольто, Нариман и Шоушет смирились. Князь Аргутинский и майор Кувшинников за действие их в окрестности Хольты получили ордена святого Георгия IV степени. «Долгом считаю свидетельствовать перед вашим величеством», писал Паскевич Государю, «об отличной храбрости мусульманских полков, которые при всяком случае не переставали являть новые опыты привязанности к русскому правительству», и тот доблестный дух, который мне удалось возбудить в них, поощрениями и хорошим обхождением. Добытые ими семь знамен ключ крепости Ольты повергаю к стопам вашего величества. Поощрение и внимание, или, как сказано в письме государю, хорошее обхождение. Вот те могучие двигатели, которые в руках Паскевича создали те превосходные боевые части, какими явились конно-мусульманские полки в боях против турок. Они не оказались впоследствии бессильными под начальством того же Паскевича и против европейской тактики, и против превосходно обученных войск, какими были венгерские гусары. А между тем нельзя не отметить тот факт, что на Кавказе позднее уже не встречалось вовсе подобных милиций. Полки выходили на службу, но к старым заслугам они не прибавляли ничего. По окончании Ольтинской экспедиции отряд был распущен, и мусульманские полки возвратились на родину. Туда же почти вслед за ними прибыла и остальная бригада, покрытая славой последнего бейбордского боя. Этим закончилась блестящая служба конно-мусульманских полков при действующем корпусе. Они разошлись по домам, но памятником их доблестных подвигов и поныне остаются знамена, высочайше пожалованные им 26 октября 1830 года. На больших шелковых полотнах этих знамен, сохранивших те же цвета, какими во время войны полки отличались один от другого, изображен государственный герб, а наверху – копье, вензель императора Николая I. атайствуя об этих знаменах Паскевич предполагал пожаловать их целым провинциям, выставившим на службу полки, и хранить эти знамена в мечетях на видном месте, при самом входе, чтобы тем возбудить благородное соревнование и в отдаленном потомстве. В торжественные царские дни знамена, как писал Паскевич, должны выноситься к народу и потомводруражаться на куполах мечетей. дабы видны были всем жителям. Император благосклонно принял ходатайство Паскевича о пожаловании мусульманским полкам знамен, но с тем, чтобы они хранились не в мечетях, а в присутственных местах главного города провинции. Такими пунктами названы были Шуша, Старая Шамаха, Елисаветполь, Эревань и Нахичевань. Для принятия знамен в Тифлис были вызваны от каждого полка и от конницы Кингерлы по 10 почетнейших беков и по 20 всадников, из числа имевших знаки отличия военного ордена. Но в Тифлисе были только прибиты к древкам полотна знамен, а торжество освещения их производилось уже в главных городах провинций, на глазах всего населения, в мечетях. где муллы и ахунды читали установленные молитвы, а народ повторял за ними слова произносимой присяги. По окончании обряда войска, находившиеся в параде, отдали знаменам установленную честь, и освященные хоругви относились в присутственные места, конвоируемые конной сотней татар. «Храните знамена эти», — говорил Паскевич в своем воззвании к народу. под попечением правительственных мест ваших, и гордитесь ими, как знаменитыми отличиями, приобретенными мужеством и кровью ваших собратьей. Да послужат знамена сии наилучшим и прочнейшим соединением между вами и победоносными войсками русского императора. И да ополчитесь вы всегда под сенью их на защиту собственной земли, и на поражение неприятеля, нашего могущественного монарха. Я совершенно уверен, что при новой необходимости призвать вас к оружию, вы поспешите еще с большим усердием составить из среды своей ополчения и со свойственным вам мужеством полетите туда, где неприятель осмелится показаться. И этот завет любимого вождя, достойно их оценившего, Татары свято хранят до сих пор, и из уст в уста переходят среди них сказания о минувшей године Турецкой войны 1829 года.